но гордон и форт были исключительные иностранцы петр ценил их за преданность и заслуги как потом ценил остермана за таланты и знания с лефортом он был связан еще и личной дружбой и преувеличивал достоинство дебашана французского как назвал его князь куракин готов был даже признать его начинателем своей военной реформы он начал а мы довершили говаривал о нем петр впоследствии Зато и пошел в народе слух, что Петр был сын Лаферта, да немки беззаконной, подкинутой царице Натальи. Но к иностранцам вообще Петр относился разборчиво и без увлечения. В первые годы деятельности, заводя новые дела военные и промышленные, он не мог обойтись без них, как инструкторов, следующих людей, каких не находил между своими, но при первой возможности старался заменить их русскими. Уже в манифесте 1705 года он прямо признается, что дорого стоившими наемными офицерами желаемого не возмогли достигнуть и предписывает более строгие условия приема их на русскую службу. Паткуль сидел в крепости за растрату денег, назначенных на русское войско, а с наемным австрийским фельдмаршалом Огельви, человеком деловитым, но дерзновенником и досадителем, как называл его Петр, он кончил тем, что приказал его арестовать, и потом с неприязнью отослать обратно. Столь же расчетливо было отношение Петра и к иноземным обычаям, как оно сказывалось в беседах. Раз при шутливом столкновении с князем Кесарем из-за длинного бешмета, в каком Рамадановский приехал в Преображенское, Петр сказал, обращаясь к присутствовавшим гвардейцам и знатным господам, «Длинное платье мешало проворству рук и ног стрельцов, они не могли не работать хорошо ружьем, не маршировать». Для того-то велел я Лефорту пообрезать сперва зипуны из-за рукавья, а потом сделать новые мундиры по европейскому обычаю. Старая одежда более похожа на татарскую, чем на сродную нам легкую славянскую. Не годится являться на службу в спальном платье. Петру же приписывали и обращенные к боярам слова о бродобритии, отвечающие обычному тону его речи и образу мыслей. «Наши старики по невежеству думают,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 и упрямство, с каким их отстаивали. Это старорусское общество, так ожесточенно обвинявшее Петра в замене добрых старых обычаев дурными новыми, считало его беззаветным западником, который предпочитает все западноевропейское русскому, не потому, что оно лучше русского, а потому, что оно не русское, а западноевропейское. Ему приписывали увлечения, столь мало сродные его рассудительному характеру. По случаю учреждения в Петербурге ассамблей очередных увеселительных собраний в знатных домах, кто-то при государе стал расхваливать парижские обычаи и манеры светского обхождения. Петр, видавший Париж, возразил, «Хорошо перенимать у французов науки и художество, и я бы хотел видеть это у себя. А, впрочем, Париж воняет». Он знал, что хорошо в Европе, но никогда не обольщался ею, и то хорошее, что удалось перенять оттуда – считал не ее благосклонным даром, а милостью проведения. В одной из собственноручной программе празднования годовщины нештатского мира» он предписывал, возможно, сильнее выразить мысль, что иностранцы всячески старались не допустить нас до света разума, да проглядели, точно в глазах у них помутилось, и он признавал это чудом божиим, содеянным для русского народа. «Сие пространно развести надлежит», гласила программа. «И чтоб сенсу...»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 Военные опасности всего более ускоряли движение реформы, поэтому главное ее дело было военное. «Чем мы от тьмы к свету вышли, и прежде незнамые, в свете ныне почитаемы стали», как писал Петр сыну в 1715 году. А что дальше? На одной беседе, живорисующей отношение Петра к сотрудникам и сотрудников друг к другу, на этот вопрос пришлось отвечать князю Долгорукому, правдивейшему законоведу своего времени, нередко смело спорившему с Петром в Сенате. За эти споры иногда Петр досадовал на Долгорукова, но всегда его уважал. Раз воротившись из Сената, он говорил про князя. «Князь Яков в Сенате прямой мне помощник, он судит дельно и мне не потакает, без краснобайства режет прямо правду, несмотря на лицо». В 1717 году блеснула наконец надежда, на скорое окончание тяжелой войны, чего Петр желал нетерпеливо. В Голландии открылись предварительные переговоры о мире со Швецией и был назначен конгресс на Аланских островах. В этом году, раз, сидя за столом на Перу со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, о его делах в Польше, о затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон. Мусин Пушкин принялся выхвалять сына и унижать отца,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 Вот ты больше всех меня бронишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения. А как рассужу, как рассужу, так увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренно тебе благодарен. А теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду». Долгорукий отвечал, «Изволь, государь, присесть, а я подумаю».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 Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукова, сказал «Благий рабе верный, в мале был еси мне верен, над многими тя поставлю». Меншикову и другим сие весьма было прискорбно, так заканчивает свой рассказ Татищев, и они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели. Скоро представился и удобный к тому случай в 1718 году, Следственное дело о царевиче вскрыло предосудительные сношения с ним одного из князей Долгоруких и дерзкие слова его о царе. «Беда потерять доброе имя» грозила фамилии. Но энергическое оправдательное письмо старшего вроде князя Якова к Петру, уваженное царем, помогло провинившемуся избавиться от розыска, а фамилии от бесчестия носить звание злодейского рода. Петра занимала ни соперничество с отцом, ни счеты с прошедшим а результаты настоящего, оценка своей деятельности. Он одобрил все сказанное на перу князем Яковом, согласился, что на ближайшей очереди реформы стало устройство внутренней расправы, обеспечения правосудия. Отдавая предпочтение в этом деле отцу, князь Долгорукий имел в виду его законодательство, особенно уважение. Как практический законовед, он лучше многих понимал и значение этого памятника для своего времени, и его устарелость во многом для настоящего. Но и Петр, не хуже Долгорукого, сознавал это, и сам возбудил вопрос об этом задолго до беседы 1717 года, еще в 1700 году, приказав пересмотреть и пополнить уложение новоизданными узаконениями, а потом, в 1718 году, вскоре после описанной беседы, предписал свести русское уложение со шведским. Но ему не удалось это дело, как не удавалось оно и после него целое столетие.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 Но не все же брать готовые плоды чужого знания и опыта, теории и техники, того, что Петр называл науками и искусствами. Это значило бы вечно жить чужим умом. Подобно молодой птице в рот смотреть, по выражению Петра. Необходимо пересадить самые корни на свою почву, чтобы они дома производили свои плоды, овладеть источниками и средствами духовной и материальной силы европейских народов. Это была всегдашняя мысль Петра, основная и плодотворнейшая мысль его реформы. Она нигде и никогда не выходила у него из головы. Осматривая «Вонючий Париж», он думал о том, как бы видеть у себя такой же расцвет наук и искусств. Рассматривая проект своей Академии наук, он при Блументросте, Брюсе и Остермане говорил Нартову, составлявшему проект Академии художеств. «Надлежит при том быть Департаменту художеств, а паче механическому». «Желание мое насадить в столице сей рукомеслие, науки и художества вообще». Война мешала решительному приступу к исполнению этой мысли, да и сама эта война была предпринята с целью открыть прямые и свободные пути к тем же источникам и средствам. Мысль эта росла в уме Петра по мере того, как перед его глазами начинал светиться желанный конец войны. Передавая Апраксину в начале января 1725 года Инструкцию Камчатской экспедиции, написанную уже слабеющей рукой, он признался, что это его давняя мысль, что, оградя Отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через искусство и науки. Беспокойно заботясь о будущем, нередко говоря о своих недугах и возможности скорой смерти своей, Петр едва ли надеялся прожить две жизни, чтобы, по окончании войны, исполнить это второе свое великое дело.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 «Напрасно ищите семян», — возразил Татищев, «когда самой почвы для посева еще не приготовлено». Вслушавшись в этот разговор, Петр, по мысли которого учреждалась академия, отвечал Татищеву такой притчей. Некий дворянин хотел у себя в деревне мельницу построить, а воды у него не было. Тогда, видя обильной водой озера и болото у соседей, он начал с их согласия канал в свою деревню копать и материал для мельницы заготовлять, И хотя при жизни не успел этого к концу привести, но дети, жалея отцовых издержек, поневоле продолжали и доканчивали дело отца. Эта крепкая вера поддерживалась в Петре и со стороны таким славным ученым, как либниц давно предлагавшим ему и учреждение высшей ученой коллегии в Санкт-Петербурге с многосложными научными и практическими задачами и исследование границ между Азией и Америкой, и широкие планы водворения наук и художеств в России с раскинутой по всей стране сетью академий, университетов, гимназий и, главное, с надеждой на полный успех этого дела. На взгляд Лебница, это не беда, что здесь не доставало ни научных преданий и навыков, ни учебных пособий вспомогательных учреждений, что Россия в этом отношении – белый лист бумаги, по выражению философа, или непочатое поле, где все надо заводить вновь. Это даже лучше, потому что, заводя все вновь, можно избегнуть недостатков и ошибок, каких понаделала Европа, потому что при возведении нового здания скорее можно достигнуть совершенства, чем при исправлении и перестройке старого. Трудно сказать, кем была внушена или как возникла в уме Петра мысль о круговороте наук, тесно связанная с его просветительными помыслами. Мысль эта, высказана в приписке к черновому письму,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 пребывали в таком же непроходимом мраке невежества, в каком мы пребываем доселе. И только непомерными трудами правителей своих открыли глаза и усвоили себе прежнее греческое искусство, науки и образ жизни. Теперь очередь доходит до нас, если только вы поддержите меня в моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких отговорок и привыкнете свободно распознавать и изучать добро и зло.